Глава тридцать «Повторяю, если вам нужен адвокат, вы его получите». «Я понимаю», – пробормотал Эрик Вейер. «Сейчас они находились в кабинете Селито, в небольшой комнате, украшенной, как написал бы в рапорте сам детектив, фотографии младенца, фотографии мальчика, женской фотографией, картины с изображением какого-то озера и мертвым растением».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 Детектив первого класса Лон Селита был универсальным копом, детективом в полном смысле слова. Он выявлял правду, используя ресурсы Нью-Йоркского управления полиции и сопредельных служб, собственную хватку и знание законов улицы. «Быть копом – это лучшее занятие в мире», – говорил Селита. «Эта работа заставляет вас превращаться в актера, политика, шахматного игрока, а иногда в гангстера или громилу».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 «Скорее всего, вы ели индейку, а ребята констебля — жареное мясо, бифштекс и фирменное блюдо. Так что все-таки ел Джедди?» «Кто?» «А, тот человек, о котором вы меня спрашивали, Барнс». «Так вы говорите о том самом счете?» «Да я просто его нашел! Мне нужно было что-то записать, и я поднял первый попавшийся клочок бумаги». «Так вам понадобилось что-то записать?» — Вейр кивнул. «И где же вы тогда были?» — раздраженно осведомился Селита. «Когда вам понадобился этот листок?»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 На обороте счета, если вы взяли его, собираясь что-то записать, почему же не записали? Наверное, не смог найти ручку. В «Старбаксах» есть ручки, там их полно. Они нужны для того, чтобы подписывать квитанции при оплате по кредитной карточке. Продавщица была занята, а мне не хотелось ее беспокоить. Так что же вы хотели записать? Ха -ха. Время начала киносеанса. Где тело Ларри Бурке? Кого? Полицейского, который арестовал вас на 88-й улице.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 За этой утомительной игрой прошло еще полчаса. В конце концов детектив сдался. Его приводила в бешенство мысль о том, что тогда, как он скоро отправится к своей подружке, приготовившей ему ужин, патрульный Ларри Бурке уже никогда не вернется к своей жене. «Глаза мои тебя больше не видели!» — с ненавистью бросился Лито. Вместе с другими полицейскими он доставил арестованного в находившийся в двух кварталах от управления мужской центр предварительного заключения. Вейра должны были содержать под стражей по обвинению в убийстве, покушении на убийство, угрозе физическим насилием и поджоге. Детектив особо предупредил сотрудников центра, что преступник обладает большими способностями и может попытаться сбежать. Они заверили его в том, что поместят Вейра в специальный блок, откуда сбежать невозможно. «Детектив Селито хриплым шепотом окликнул его Вейр, когда тот собрался уходить. Детектив обернулся. «Клянусь богом, я не делал этого!»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 «Любопытно, что с его руками и шеей? Это от огня или кипящего масла?» При мысли о том, какую боль испытывал тогда Вэйр, Линда содрогнулась. Она помнила, что сказал заключенный детективу Селито. «Я действительно хочу вам помочь». Вэйр походил на школьника, огорчившего родителей. Несмотря на все страхи детектива Селито, фотографирование и снятие отпечатков пальцев прошли без всяких инцидентов – И вскоре арестованный снова был в двойных наручниках и ножных кандалах. Крепко взяв Вейера за руки, Уэллес и ее напарник Хэнк, мужчина-охранник, двинулись по длинному коридору к лифту, ведущему на особо охраняемые этажи. За время своей службы Уэллис имела дело с сотнями преступников и считала, что не реагирует на их мольбы, протесты и слезы. Однако обещание, которое Вейер дал детективу Силита, чем-то тронуло ее. Может, он и вправду не виновен? На убийцу Вэйр мало похож. В этот момент заключенный поморщился, и Уэллес слегка ослабил охватку. Мгновение спустя Вэйр застонал и привалился к ее плечу. Лицо его было искажено болью. — В чем дело? — спросил Хэнк. — Судорога! — выдохнул Вэйр. — Очень больно! Ох, господи! Он тихо вскликнул. «Кандалы — Кандалы! Его левая нога, твердая, как дерево, дрожала. — Расковать его? — спросил охранник.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 От неожиданности Вейер повалился на спину, а Линда упала на него сверху. Пистолет оглушительно выстрелил. От сильной отдачи рука Уэллис дернулась назад. По стене разлетелись брызги крови. «Нет, нет, нет! Ну, пожалуйста, пусть с Хэнком все будет в порядке!» Молча взмолилась она. Ее напарник по-прежнему усилился встать на ноги. Пуля его явно миновала. И тут Уэллис вдруг осознала, что уже не борется за пистолет, а спокойно держит его в руке.